С. Е. В начале 80-х годов прошлого века я только-только разменял четвертый десяток лет своей жизни, любил и был любим, писал и был читаем, и уже страстно полюбил выискивать что-нибудь на многочисленных островках его величества Иртыша. Вот и тогда я приплывал на уже известной моим постоянным читателям старенькой, сильно поцарапанной по бокам моторной лодки мимо села Шухово. А поскольку летний денек был довольно жаркий, неудивительно, что я захотел окунуться. Высмотрел маленький островок, подплыл и подтянул на него мое нехитрое плавсредство. И когда хотел уже было погрузиться в благодатные воды Иртыша, заметил – как что-то блеснуло недалеко от меня, метрах в четырех на земле, под ветками растущего у самого берега куста. Но откладывать купание мне не хотелось, и я с макушкой нарушил водную гладь Великой реки, который ветер в этот день, который даже ветер в этот день залюбовался, замер где-то в вышине, оставляя нетронутым, а потому идеально гладким ее водный покров. С удовольствием наплававшись, шумно отдуваясь, вышел обратно на островок, но облески не забыл. Сразу направился к примеченному кусту. Подойдя к нему и наклонившись, стал присматриваться, пытаясь нащупать взглядом нечто, пославшее мне знак о себе. Версии одна за другой будничьи перебивали друг друга в моей голове. Кусочек отбитой банки или брошенной бутылки, а может, потерянная рыбацкая блесенка давала себе знать. Последняя версия сразу отпала, когда прикоснулся к этому блестящему стеклышку, которое вначале только маленьким краешком показалось мне. Начал его осторожно выкапывать. Сперва пришлось даже прибегнуть к помощи деревянной ручки весла, после чего глинистая жижа, Долго не хотевшая отпускать хранимый ею до того времени предмет, принялась, недовольно чавкая, если не отдавать, то пытаться хотя бы повредить мою находку. И вот объект, пусть еще и в приросшей к нему со всех сторон глини, на моей мокрой такой же грязной ладони. Грязь не беда, главная находка, кажется, цела. Начал ее отмывать. Все еще теряясь в своих догадках, каково же было мое удивление, когда и остатки лишних наслоений отстали от хранимой ими прозрачной тверди. Я держал за узкую фигурную ножку бокал из довольно качественного стекла. На целом, даже не боку четко боку, четко выделялась крупная с завитушками красиво выведенная монограмма «СЕ». А над ней маленькая изящная корова, корона с семью шариками, знак графского достоинства. Вот эта находка! Как он здесь взялся? Какими путями, дорогами приплыл сюда? Не разбился на мелкие кусочки, чтобы вылезти с этого островка на свет? И кто такой Осье? Откуда он родом? Где вырос? Большая ли была у него семья? Какое получил образование? Живы ли его дети, внуки, а может и правнуки? Ведь бокал, предполагаю, приплыл ко мне аж из середины XIX века. Очередной рой привычных в деле находок вопросов выбрался из своего неведомого мне по местоположению улья и набросился на мою растро растроганную новым обретением душу. Что за история случилась здесь с владельцем фамильного бокала? Какая трагедия произошла? Утонул С.Е. или его убили? Почему он вез бокал с собой? В подарок ли родственникам, друзьям? А может, это был целый стеклянный сервис определенный в дар великой изнадной фамилии? Нет мне ответа. Я установил хорошо вым вымытый бокал на твердое основание и наполнил его родниковой водой из бутылки, прихваченной с собою из Омска, и выпил, не спеша, наслаждаясь свежестью веков из разных земных пород, через которые она прошла, так чисто отфильтровавшись. И когда начал вести сухим пальцем по краю По краю опустевшего бокала гладкий стеклянный круг запел. Правда, едва-едва слышно, но мелодия этого старинного послания мне понравилась, да и тембр у нее был приятный. Я задался вопросом, что любил С.Е., какие у него были увлечения. Интересно, где он жил? Москва это была? Или Омск? Самара? Или Санкт-Петербург? А может, Вятка? Или Нижний Новгород? Путешественником он был или домоседом, да подлинно мне уже, наверное, не узнать никогда. Могу только предположить, что он, как человек состоятельный, возможно, любил искусство, всю жизнь собирал картины русских или заграничных мастеров, или даже сам писал маслом, а может быть, акварелью выразительные лиричные пейзажи родной стороны. И являл, или являлся тонким, многознающим ценителем отечественного фарфора, или хорошо разбирался в старинных и новодельных камеях. И, возможно, у него в коллекции имелись уникальные экземпляры редкой красоты, а три из них украшали даже роскошные одежды живших несколько веков назад королевских особ. А может быть, он имел слабость к старинным книжным фолиантам, собирал их, порой тратя немалые деньги, и бережно реставрировал, стараясь не испортить оригинал. А возможно, он увлекался естественными науками, геологией и палеонтологией, ездил в Сибирь, на Алтай, даже добирался на Сахалин и Чукотку и открыл несколько маленьких золотых и серебряных россыпей, а может, ему подфартило отыскать редчайшей красоты алмазы, сапфиры, рубины, изумруды, причем в таких якобы недоступных, по мнению коллег, местах, где другие и не думали искать. И вполне вероятно, что он нашел несколько давно окаменевших видов древнейших моллюсков, рептилий, ящеров. Их яйца совершенно неизвестные науки, возраст который весьма почтенен и настолько внушителен, что исчисляется многими миллионами лет? А может, ему удалось отыскать и различные, по форме и составу, метеориты, которые вообще гораздо древнее нашей планеты Земля? Словно само время и пространство таинственным образом зримо сфокусировалось в них, в этих неугомонных космических странниках. И поэтому он, СЕ, любил брать их в свои натруженные, сильные руки и чуть ли не каждый день пристально рассматривал их, протокирпичики строительства Вселенной по замыслу Творца. Вопросы, вопросы на которые я, конечно же, никогда не получу исчерпывающего и ясного ответа. Да и вообще, он, может, и саму свою жизнь построил именно так, как просила его душа, несмотря на жестокие семейные требования и обстоятельства. Шел своей тропочкой с молоду, никогда не кривя душой, и нашлась только одна Молодая женщина, вовсе не знатная по родовитости и происхождению, которая полюбила в нем эту твердость и приверженность к правде, берегла, понимала и разделяла многие годы беды, радости, горести, печали и восторги на его трудном пути. Впрочем, я не застрахован от ошибок. С.Е. мог и не являться интеллектуалом. Экс энциклопедического уровня и образования. Наоборот, был самым, что ни на есть, кутилой и гулякой. Он лишь страстно увлекался рулеткой, забывая обо всем, просаживая огромное по тем временам родительское наследство и имущество, безоглядно транжиря его в бесконечных пьяных кутежах, делая бесконечные карточные долги и постоянно тратясь на молодых женщин легкого поведения? Впрочем, почему я беру крайности? Жизнь состоит из полутонов, и не замечать их будет непростительной площностью с моей стороны. Поэтому я выберу для моего неведомого СЕ середний путь, наше родное спасительное православие. И пусть будет так, что он много потратил сил и средств на строительство нескольких храмов Божиих. Не обходилось и без падений, но он непременно вставал, регулярно исповедовался и причащался святых христовых тайн, показывая многочисленному семейству и всем слугам своим пример христианской жизни. А в конце долгой, интересной и наполненной различными искушениями, болезнями, скорбями жизни, так и вообще принял монашество в далеком малоизвестном монастыре среди северных хвойных лесов. И только волны болтушки, слушая мои рассуждения, будто повеселели при последнем предположении, даря мне в награду свой негромкий, впрочем, Совершенно неизвительный смех надо мной.